Глава восьмая. Конверт. Гостиная в Даурхаусе изменилась до неузнаваемости. Ощущение покоя и уюта исчезло. Огонь догорел до красно-серых углей, свечи скукожились в канделябрах, и в комнате стало холодно и тоскливо. Две девушки, прижавшись друг к другу, притулились на подоконнике. Бидди не плакала, она сидела напряженно, прислонившись спиной к сложенным деревянным ставням. Ее бледное лицо все еще сохраняло страдальческое выражение. изопель своей маленькой ручкой ласково поглаживала ее по колену. — Я не могу передать, насколько это невероятно! — внезапно выпалила Бидди, инстинктивно понизив голос, словно боялась, что ее подслушают. — Это так на него не похоже! — «Я не думала, что у него есть на свете иные, более серьезные заботы, чем проповеди в воскресной школе. Зачем он сотворил с собой этот ужас?» Изапель нечего было ей ответить. «Подумать только! Он, похоже, задумывал это еще, когда прощался со мной. Должно быть, специально пошел к себе, написал письмо мистеру Топлесу, послал Элис сюда с запиской, а потом зашел в ту маленькую коморку и... Ох, Биди зажмурилась!» Изопель кивнула. «Знаю, что вы чувствуете», — сказала она, опустив ресницы, и мрачное выражение пробежало по ее хорошенькому личику. «Последние шесть недель я жила в такой же атмосфере. Я думаю, это сделало меня черствой. Сначала Скайлер, секретарь отца, я знала его с детства. Его нашли в кресле отца с простреленной головой. Ее передернуло. Они верно выстрелили в него через окно, притаившись где-то напротив». А потом такие же случаи происходили один за другим. Дворецкий Уиллис, затем наш новый шофер, а потом и док Уэзерби, который шел по улице с отцом. Я и тогда была до смерти напугана. А уж позже на борту корабля и в нашем отеле в Лондоне было страшно так, что я думала, что сойду с ума. Когда мы отправились сюда, я чувствовала, что это побег. Она вздохнула. Ваше поместье, то, что через парк отсюда, да и этот дом, все было такое тихое, нетронутое веками, казалось, ничего плохого здесь произойти не может. Но как только мы появились, случился этот ужас. Иногда мне кажется, перешла она на шепот, что мы разбудили дьявола. Нас преследует злая сила, от которой нет спасения. Изопель говорила совершенно серьезно, что в сочетании с разыгравшейся трагедией породило в душе Бидди ужас. «Но ведь святой Свитин покончил с собой», — возразила она, пытаясь вернуть себе здравый смысл. «В этом, как все говорят, нет никаких сомнений. Если бы произошло убийство, это не казалось бы настолько чудовищным». «О, как бы я хотела, чтобы Джайлз скорее вернулся», — сказала она не в попад. Негромкий стук в дверь заставил девушек вздрогнуть. Вошла Кадди с подносом. Руки пожилой женщины слегка дрожали. Ей уже сообщили о трагедии, и она отреагировала на это по-своему. «Я принесла вам обеим какао, мисс Бидди». Поставив поднос рядом с ними и не говоря больше ни слова, Кадди принялась разводить огонь и заново наполнять пустые подсвечники. Благодарные ей обе девушки выпили какао. Это помогло им успокоить нервы. Они сидели тихо, пока вдалеке над силуэтами верхушек изгороди не увидели слабое свечение фар на фоне неба. Свет приближался. Они услышали, как машина проехала мимо дома. Затем за окном вновь стемнело. «За кем они послали? За доктором и шерифом?» — нервно спросила Изапель. Бидди покачала головой. «Думаю, это доктор Уиллер и Пек, полицейский из Херонхоу», — сказала она и, внезапно повернувшись лицом к ставням, заплакала. В кабинете на другой стороне зеленой лужайки доктор Уиллер, этот невысокий, плотный, степенный пожилой человек, поставил сумку на стол и снял пальто. Пек, полицейский из Херонхоу, покраснев и вспотев от непривычной ответственности, с несчастным видом сжимал свой блокнот. Джайлз и Марлоу последовали за ними в комнату и теперь с серьезным видом стояли в дверях. Джайлз представил судью Лоббита и Альберта Кэмпиона. Доктор коротко кивнул им. «Плохи дела», — заключил он. «Просто ужас. Не похоже на старину Свитина. Я видел его буквально на днях. Он казался веселым». «Что ж, где тело?» — произнес он с корговоркой. Джайлз указал на дверь в гардеробную. «Мы оставили его так, как есть, сэр. Ничего нельзя было сделать. Ему... Ему практически разворотило голову». Маленький доктор кивнул и полностью взял дело в свои умелые руки. «Да, конечно». «Нам понадобится немного света. Пек, принеси фонарь, ладно?» Его уважение к их чувствам не ускользнуло от остальных и наполнило их сердца глубокой благодарностью. Дверь гардеробной распахнулась. Доктор, осторожно ступая, чтобы не испачкать подошвы в крови, вошел внутрь, констебль, высоко держа фонарь, за ним. Часть того ужаса, с которым они заглянули внутрь, предалась остальным четверым мужчинам, которые в ожидании застыли у камина. Доктор Уиллер появился через несколько минут. Пек тоже невозмутимый и молчаливый. «Очень скверно», — тихо проговорил доктор, качая головой. «Но смерть, должно быть, была мгновенной. Нужно вытащить его оттуда, Джайлз. Лучше всего снять дверь сарая, если можно достать простыню. Как Бидди. Она в порядке? Она в Дауэрхаусе? Перед отъездом я зайду к ней оценить состояние». Джайлс объяснил, что с ней осталась Изопель, и старый доктор, который знал брата и сестру с самого их детства, заметно успокоился. Кэмпион и Марлоу прошли сквозь темную кухню, вышли во двор и, сняв с петель дверь сарая для инструментов, осторожно внесли ее в дом. Джайлс искал простыню наверху, поминутно спотыкаясь на неровном полу. С помощью констебля, державшего фонарь, они помогли доктору поднять ужасающее их незрячее тело пастора на импровизированные носилки. Доктор, не дожидаясь, пока Джайлз принесет простыню, набросил на труп стихарь, висевший на стене. Носилки они возложили на наспех расставленные стулья в дальнем конце кабинета. Кэмпион распахнул большие ставни на окнах, и все гурьбой, не говоря ни слова, направились в судомойню, чтобы помыться. Пек, испытывая неловкость из-за необходимости побеспокоить пейджетов и их друзей, с извиняющимся видом вытащил из кармана блокнот. «Мне нужно зафиксировать всего пару моментов», — начал он, нервно прочистив горло. «Вы считаете, что из ружья стрелял сам покойный?» «О да, в этом нет никаких сомнений», — моментально ответил доктор, с трудом попадая руками в рукава пальто, которое держал у него за спиной Джайлз. «Вы потом к мистеру Топлису Пек, передайте, что я позвоню ему утром». «Мистер Куш оставил письмо для мистера Топлиса. Кэмпион указал на большой желтый конверт на столе. Полицейский неуклюже подошел, чтобы взять его, а доктор вздохнул с облегчением. «Полагаю, это очень упростит дело», — заметил он. «Я боялся, что вас подвергнут утомительным допросам, но с письмом расследование превратится в чисто формальное». Констебль сунул письмо в карман. «Да, первым делом поеду к мистеру Топлису», — кивнул он. «Однако, если не возражаете, есть еще один вопрос». «Где находились вы все, когда прозвучал выстрел?» «Сидели вместе в гостиной», — ответил Джайлз. «В Дауэрхаусе, прямо за лужайкой». «Ого», — Пек старательно записывал. «А экономка, миссис Брум, где была?» «С нами», — ответил Джайлс. «Она принесла нам послание святого Свитина. Я имею в виду мистера Куша». «О, что за послание?» — живо заинтересовался констебль. Джайлз протянул ему листок, и полицейский поднес его к свету. «Джайлз и Альберт, приходите одни», — прочитал он. «Альберт, это вы, сэр?» — спросил он, поворачиваясь к Кэмпиону. «Да», — кивнул тот. «И как только мы получили сообщение, раздался выстрел». «Понятно. Это делает произошедшее очень преднамеренным. Не так ли, сэр?» — обратился Пек к доктору. «Вне всяких сомнений это было преднамеренно», — решительно подтвердил Уиллер. «А вы, двое джентльменов, значит, нашли тело», — сказал Пек, с облегчением заканчивая вести записи. «Полагаю, у вас нет идеи относительно причин, побудивших мистера Куша покончить с собой, сэр?» — спросил он Джайлза. «Не малейших», — качнул головой тот. «Письмо для мистера Топлиса все прояснит, будьте уверены», — заявил доктор Уиллер, энергично натягивая перчатки. Джайлс, я отправляюсь к вашей сестре». В этот момент вопрос о том, кто останется с телом пастора, стал особенно насущным. Джайлз и Кемпион, усевшись по обе стороны камина, приготовились к бдению. И они остались бы там вдвоем, несмотря на щедрое предложение Марлоу составить им компанию, если бы в дверях не появилась Элис, старая экономка». Она уже справилась с первой вспышкой горя и вернула себе спасительный, непробиваемый стоицизм деревенской женщины, которая одинаково принимает весну и зиму, рождение и смерть. Ее красное лицо застыло в своей невозмутимости. «Ступайте лучше в постель, мистер Джайлз. Я остаюсь». Она отмахнулась от его протестов. «Я приглядывала за ним в жизни, сделаю это и в смерти. Он был стар и вряд ли хотел бы видеть подле себя кого-то, кроме меня». «Спокойной ночи вам всем!» С этим они и отбыли. Кэмпион уходил последним, и мысль о том, что старуха останется наедине с покойником, заставила его произнести несколько подбадривающих фраз. В ответ она взглянула на него с легким удивлением в маленьких глазках. «Я не испугаюсь», — усмехнулась она. «Ну и что, что там кровь? Это ведь его кровь, не так ли? За свою жизнь я насмотрелась на пастора в разных видах, но я ценю вашу заботу». «Спокойной ночи!» Он последовал за остальными к подъездной дорожке. Молча они шли к Дауэрхаусу, где доктор в своей энергичной и профессиональной манере уже успокаивал обеих девушек. Старый лоббит подошел к Кэмпиону. «Я отведу свою дочь обратно в поместье», — сказал он. «Думаю, нам не стоит и дальше путаться под ногами. Отправьте мисс Пейджет спать. Сон — лучший целитель, а время для разговоров настанет утром». С уходом лоббитов обстановка в доме стала более родственной. Джайлз сидел, обняв Бидди. Кэмпион стоял на коврике у камина, облокотившись на каминную полку. Доктор и Пек тоже ушли, сказав, что сделают все необходимые приготовления. «Итак, что во имя всего творения все это значит?» — выпалил Джайлз. Бидди повернулась к Кэмпиону с умоляющим выражением лица. «Альберт, ты знаешь его почти так же хорошо, как и мы!» «Зачем он это сделал?» Кэмпион сунул руку в карман пальто, достал объемистый желтый конверт и протянул им. На нем было написано «Джайлзу, Бидди и Альберту Кэмпиону». А в углу стояла пометка «Конфиденциально». «Это лежало на столе, рядом с письмом для Коронера», — пояснил он. «Я подумал, лучше подержать его у себя, пока мы не останемся одни. Открывай ты, Джайлз». Молодой Сквайр нетвердыми пальцами вскрыл конверт и вытащил содержимое. Еще один конверт с надписью Джайлзу, сложенный листок для Бидди и что-то твердое, завернутое в лист почтовой бумаги для Кэмпиона. Серьезным видом Джайлс раздал послание. Бидди взглянула на полученное сообщение. Всего две строчки. Почерк старика был дрожащим, почти неразборчивым. «Расскажи Альберту о нашей самой длинной прогулке». «Да благословит тебя Бог, моя дорогая!» «Святой Свитин, должно быть, совсем потерял разум!» Полное недоумение она передала листок Кэмпиону. «Как ужасно! Он был совсем один!» Кэмпион взял у нее послание и уставился в него. Затем покачал головой. «Он не был сумасшедшим, Бидди. Этим он пытался что-то сообщить, что-то, что не хотел доверить никому, кроме нас. Возможно, это нам поможет». Он принялся разворачивать маленький пакетик, подписанный его именем. Развернув, не смог сдержать вздох удивления. На его ладони лежала шахматная фигурка из слоновой кости, красного цвета конь.